Глава 25. Вернулся домой поздно вечером, с негромким хлопком переместившись прямо к дому. Холодный вечерний воздух сковал дыхание, изо рта вырвалось облачко пара. Зябко потеряв руки, быстрым шагом вошел в подъезд. В квартире было необыкновенно тихо. Сегодня все пораньше закончили дела, не слышно было привычного гула рябить не во дворе, ремонта, чьих-то разговоров. Поставив на блюту чайник, прошел в комнату, осматривая доспех. Каково же было мое удивление, когда я не обнаружил его? Вызванный с помощью Сиферона Ганс прояснил ситуацию. «Мэтр Колин забрал ваш доспех. Пожал плечами парень. Вам же он сегодня не потребуется. Его команда занялась улучшениями». «Могли бы предупредить», — для вида пробурчал я. «Уверен, у вас висит сообщение от меня», — тактично заметил парень. И действительно, на почте болтался отчет Ганса вместе с проделанной работой за эти сутки и парочкой накладных для оплаты. Так привык, что всем этим занимается Света, что совсем перестал отслеживать такие моменты. Извини, действительно так и есть. Ничего страшного, Федор Константинович. Спасибо за проделанную работу. Сейчас оплачу все заказы. Коля на себя? Да, сидит там вот уже сутки, приободрился немец. Наверняка вас ждет сюрприз. «Ох уж эти сюрпризы!» Ганс ушел, а я застрял еще на час, переводя деньги и просматривая отчеты. Когда совсем было покончено, решил наведаться к Колину, чтобы сказать о том, что латы мне потребуются уже завтра утром. Мастерская старика находилась в подвальных помещениях дома, в котором я жил. Лифт довез меня до первого этажа, дальше только ступени. Войдя в мастерскую, удивился тому количеству народа, который тут собрался. Два уже ранее знакомых мне помощника Колина, неразговорчивый мужчина средних лет, какая-то девушка, занимающаяся чертежами под ярким светом настольной лампы. Перед ней висели и лежали почти два десятка альбомных листов. исчерченных линиями все как один имели образ моего доспеха, а слева и справа были испещрены заметками мелким убористым почерком. «Еще несколько парней помоложе сейчас раскладывали полностью разобранный доспех на полу, увлечённо на споре». Я прислушался к ним, стараясь понять, что происходит. «Вот здесь мы закрепим гидроусилитель. Это даст хороший толчок на ноги». «Если не укрепить позвоночные сегменты, вся скорлупа просто разлетится, а носителя сломает». «Тут пройдёт вставка из титанового сплава, достаточно легко и крепко». «Ты не учёл центра тяжести». Нагрудные пластины, которые мы обварили дополнительным слоем, будут перетягивать вес на себя. Мы заменим их кевларом. А знаешь, может получиться. Я с дрожью задумался о том, что мне придется носить эту конструкцию на себе. А так и не пришедшие к согласию инженеры только укрепляли мою веру в то, что все может развалиться к чертям собачьим. У нас гости. Наконец-то заметил меня один из парней, что отстаивал вариант с кевларом. «Создатель всемилостивый!» — воскликнул второй. «Федор Константинович здесь!» Все как один прекратили работу, повернувшись ко мне. Одна девушка так и продолжала чертить. Я заметил в ее волосах провода наушников. «По какому поводу замерли?» Вкратче поинтересовался выехавший из соседней комнаты мэтр, видимо, собираясь устроить своему конструкторскому бюро головомойку. Но затем, увидев меня, довольно оскалился. «Нравится!» Спросил старик, кивая в сторону доспеха. «В разобранном состоянии как-то не очень», — признался я. «У меня плохие новости». «Нападение?» — подобрался Колин. «Нет, что ты». Успокоил его я, чувствуя, как старый мастер воззвал к источнику. «Мне потребуется лата этим утром». «Откинул ты задачку», — потеребил бороду Мэтр. «Еще бы сделать его теплее, мне предстоит в нем побегать этой зимой». «Слышал, Миша?» Обратился Колин к одному из парней, что застыли столбами, слушая наш диалог. «Понял?» – кивнул парень. «Будет питание, но нужна будет еще одна сфера, чтобы устроить прогрев костюма». «Нет проблем. Получите перевод прямо сейчас. Закупите все необходимое». «Какая задача на завтра?» – спросил старик. «Ничего особенного. Даже в бой не пойду, скорее всего. Но может быть конфликт». «Сделаем», – коротко ответил Колин. «Будет готово к девяти утра». «Слышали, бездельники? Сегодня задержимся!» «Даже не удивлен», — вздохнул Миша. Я покинул натопленное помещение мастерской, выходя в холодный бетонный подъезд. «Чайник! Вот же кретин! Совсем забыл про него!» Быстро поднявшись на этаж, зашел на кухню. Ожидаемая часть воды выкипела, но мне хватило на кружечку, чтобы прогнать осенний холод. Лег спать поздно. Лежал и крутился, представляя, что же меня ждет завтра. Оно всегда так бывает. Свои проблемы мы считаем концом света, но планка постоянно поднимается. Завтра я увижу место, что по опасности превосходит обычные прорывы в несколько раз. Все, что я знал про разломы, сущие крохи, оброненные в разговоре деда или императора. Если приравнивать тварей к регулярной армии, то на разломе их основной костяк силы. А вот хаотичные порталы — это нечто иное, как партизанская разведка, прощупывание обороны. Переход в глубокую фазу сна прошел мягко и незаметно. Вот мешанина образов стала сменяться с большей скоростью, а вот я уже во тьме. Открываю глаза на той стороне, чтобы снова тренировать себя. Удивительно, как телу хватает времени восстанавливаться при таком темпе. «Тебя уже заждались», — пробурчала лис. «Прятался?» «Если бы», — вздыхаю в ответ. Но, стоит признаться, пару раз специально опустошал резерв, чтобы не появляться тут. Были дела. «Что может быть важнее этого?» Любопытно это наше. «Не забывай, я аристократ, а это тоже требует времени, и не по моей воле». «Строят козни», — понятливо кивнула женщина. Мы проследовали не к привычному полигону, а прямиком на следующий этаж в кабинет Шувалова. Тот выглядел всклокоченным, сидя обложенной бумагами, под которыми потерялись очертания стола. Впрочем, ничего нового. «Здравствуй!» — излишне эмоционально поприветствовал он меня. «Честно сказать, думал, что ты погиб!» «Как видишь, еще нет». Вот и лис не верила, ходила встречать. Что я, зря прошла столько погиблым местам? Показалось, что она смутилась. Я прошел, а лис закрыла за мной дверь, удаляясь. Пришлось смахнуть пару исписанных листов со стула, чтобы освободить себе место. «У тебя есть что-то для меня?» «Ты имеешь в виду глифы?» «Их тоже. Информация, план действий, хоть что-то». «Если бы...» — взялся за голову Шувалов. «Я который день исследую природу магии, что-то не сходится. Совсем не работаю над глифами, Без бы меня побрал». «Поделишься? Может, подскажу, чего путного». «Градация! Мне не дает покоя градация магии!» «Все же понятно, даже ранги придумали!» «Я не о людях сейчас!» — прервал меня ученый. «Меня больше интересуют твари!» «Пока мы не понимаем причину их нападения, вот главная задача!» «Им нужна планета?» «Но почему они медлят?» «Каждый день люди усиливаются!» «Такими темпами твари скоро не будут успевать!» «Мы выиграем!» «Пугает легкая победа?» — заинтересовался я. «Ничего легкого не бывает!» Алексей встал из-за стола, обходя меня, взял рацию и обернулся. «Пошли, покажу кое-что». Мы вышли из кабинета, но остались на этаже. Вокруг одни голые стены и колонны. «Открыть восточной желюзи, Мой этаж!» — скомандовал по рации парень. Стальные заслонки, больше напоминающие стену, разошлись, открывая вид Москвы с высоты. Я подошел ближе, жадно рассматривая местность. Обваленные многоэтажки, пустые глазницы еще целых строений, видно, что растительность пытается отвоевать у города свое. Но большинство деревьев превратились в перекрученные черные коряги, склоняясь к земле под гнетом энергии эфира. То тут, то там были заметны движения на фоне серых зданий. Монстры, а это были именно они, жили своей жизнью, как обычные звери. В воздухе кружили крылатые силуэты. День только начинался. Горизонт перед нами обогрелся, особенно ярко на фоне обычного красноватого неба. «Они живут», — сказал вставший рядом Шувалов. «Они пришли на нашу землю и просто захватили ее. Мы, возможно, последние, кто остался на континенте, хоть и слабо в это верится». «Что тебя беспокоит?» «То, что они ничего не делают, просто уничтожают попавшихся людей, но никак не проявляют себя. Мы сидим в этой башне, но нападений нет». «Если кто-то из групп приведет хвост, это да, или какая-то особо крупная живность заинтересуется нами. А так, тишина! Меня это только больше напрягает!» «Согласен, что-то не так. Вынужденно согласился я, в голову ничего не приходило». «Закрыть желюзи, потребовал ученый. Металлические створки с гудением и лязгом встали на место, а мы пошли в кабинет. «Мы будто отрезаны от всего, безучастные наблюдатели!» Пожаловался упавший и вскрипнувшее кресло Алексей. Что-то в этом есть, прошептал я, стараясь выловить мелькающую мысль. А что если они действуют как шахтеры? Поясни. Жила бесперспективно, поэтому они ее не разрабатывают, просто забросив. Наша временная ветка? Глаза парня загорелись, но тогда получается, что они видят все временные потоки. Не обязательно, задумался я. «Возможно, они просто чувствуют их, выбирая правильные и атакуя его». «Как такое возможно?» — искренне удивился Алексей. «А вот это ты мне объясни. Если у нас нет теорий, возьмемся за разработку этой». «Больше ничего не остается», — признал парень. «Пошли на полигон. Я чуть не забыл самое главное». Заинтересованный Шувалов чуть ли не побежал вперед меня. Оставалось только следовать за ним, теряясь в догадках, что такого придумал этот гений. «Я кое-что придумал», — хвастливо начал тот, как только мы спустились на пустующий полигон, бывший когда-то подвалом. «Знаешь, как образовывается электричество? Точнее, не так. Как работает молния?» «Что-то происходит между положительно заряженными частицами и отрицательно заряженными. Еле вспомнил я». «Упрощу. По сути, электричество возникает от трения воздушных и водных масс в облаке». Разряд накапливается и выплескивается, а так как земля имеет отрицательный заряд, удар притягивается ею, особенно возвышенностями. Алексей хитро на меня посмотрел. Но ближе к сути. Я понял, как кинетику использовать удар молнии. И как же? Скептически поднимаю бровь. Смотри. Шувалов закрывает глаза, и я чувствую, как источник парня просыпается, выходя на рабочую мощность. Пространство вокруг пришло в движение, подул легкий ветерок. Алексей вытянул руку, рукав его халата вздулся от ветряного ураганчика, закрутившегося на ладони. Постепенно скорость вращения воздуха стала ускоряться. Я заметил, как полбу парня стекают капли пота, которые тут же срывались, улетая в воронку. Но это было не все. Градус напряжения усилился, когда Алексей одним усилием воли сковал разошедшуюся стихию воздуха, буквально спрессовывая торнадо. В итоге получился диск, бешено вращающийся и потрескивающий все громче и громче. «А еще им можно отбивать удары, как щитом!» прокричал довольный парень, стараясь заглушить нарастающий электрический треск. «Теперь смотри!» Посмотреть было на что. Ученый вытянул руку с серым, видимым невооруженным взглядом диском, вливая в него все больше энергии. Диск стал отливать серебром. Из него начали вылетать искры, затем ветвистые молнии длиной от 10 сантиметров до полутора метров. Я предусмотрительно отошел на пару шагов с тревогой, глядя на то, как молнии лижут бетонный пол там, где я стоял секунду назад. Кульминации не пришлось долго ждать. В сумме на все заклинание ушло не больше минуты, но и это было непозволительно много. По итогу бешено раскрутившийся диск выдал разряд толщиною в мою ногу, пробивая две мишени подряд, стоящих в тридцати метрах от нас. «Как тебе?» — весело спросил парень, утирая рукавом под солба. Я проводил взглядом дыры в листах металла, из которых и были сделаны мишени. «Неплохо, но очень долго», — качаю головой. «Плюс непонятно, как пользоваться. Для этого обязательно знать физику?» «Желательно, но вовсе не обязательно. Предмет откроет кучу комбинаций, но придумываю я, твое дело пробовать». Парень вздохнул, тоскливо смотря куда-то сквозь меня. Заклинание медленно наращивает мощь из-за диаметра рабочей поверхности. «Того диска?» — угадал я. «Да, если я сделаю его больше, боюсь, спалю всю электрику в здании». «У тебя есть хорошая возможность проверить прием в деле. Ты не скован стенами. Сегодня мы отработаем создание, а ты уже протестируешь. Но я буду ждать подробного описания». Заметано. Похлопал я по плечу Алексея. Мы приступили к тренировкам заклинания. После бесконечной отработки глифов что-то новое приносило кучу эмоций и удовлетворения. Создать диск оказалось непросто. Совсем непросто. Сначала у меня выходили лишь небольшие смерчи, которые тут же улетали бродить по полигону, стоило лишь на секунду отвлечься. Алексей же был все это время рядом, объясняя мне принципы работы молнии. От меня нужно было собрать воздушную массу, а затем разделить ее на две части — воду и воздух. Это было самым сложным, ведь частицы настолько мелкие, буквально на молекулярном уровне, мозг пасовал перед задачей. Если бы не Шувалов, не знаю, сколько бы ушло времени на отработку. Из урока я понял, что на таком тонком уровне надо манипулировать чистой волей. Это одновременно и самая легкая работа в плане затраты, но и самая тяжелая в плане контроля. «Это тебе не валуны швырятели, швырятели, щебень разгонять до космических скоростей», поучал Алексей, попивая сладкий чай. Я лишь косился на него, внутренне ожидая, когда же закончится сон. Заклинание никак не хотело поддаваться, хоть я и добился хорошего результата. Теперь на ладони крутился туманный вихрь, в нем даже проглядывались небольшие разряды, приятно щекочущие кожу. Да, скорость была не больше, чем у виниловой пластинки, да, внешне это выглядит круче, чем есть на самом деле. Честно говоря, такой результат меня расстроил. Наверняка за последние месяцы я привык получать все и сразу, но сейчас молодой ученый сам того не сознавая открыл новый уровень управления магией. А мне захотелось отсрочить тот момент, когда придется встретиться с хозяевами монстров. Они-то точно ушли далеко от нас в работе с энергией. На что надеяться при встрече? Чтобы она не стала последней. Вот единственный здравый вариант. День в другой реальности прошел в попытках постичь новое заклинание, которое так и не хотело быть постигнутым. Очнулся в кровати и еще долго не мог прийти в себя, думая о произошедшем. В конце концов пришел к выводу, что не стоит переживать на эту тему, опыт дела наживное. Когда в коридоре послышался шум, а дверь аккуратно отворилась, понял, что пора вставать. Вышел в коридор, чтобы встретить вошедшего и снова нарвался на мою невольную горничную. Девушка была в вязаной шапке с ушками и плотных колготках в привычном платье, разве что сверху носила залатанный кардиган. Мы замерли друг перед другом. Я вдруг понял, что стою в одних штанах, когда меж лопаток пробежал холодок. Думал это Колин. Не знаю, зачем, сказал я. Мэтр Колин у себя. Он еще не ложился, ждет вас. Пискнула девушка и, прошмыгнув на кухню, поставила поднос. Мне пора, завтрак у вас на столе. Девушка поклонилась, залившись краской, и тут же ушла, аккуратно прикрыв входную дверь. Пожав плечами, пошел в ванную. Ее что, смутило мое тело? Пока размышлял, небольшая ванная разогрелась, пошла горячая вода, я протер запотевшее зеркало. Ничего особенного, обычный парень. Наел чуток мясца, теперь не выгляжу болезненно худым. Появились плечи, совсем немного. Пресс, стала формироваться грудь покрутив пальцем у виска, подмигнул себе в отражение, принимая зачистку зубов. Центуриончик также проснулся, наблюдая за тем, что же я делаю. «Ну, веселей, дружок, сегодня у нас с тобой боевая операция, небось заскучал уже тут». «Какой ты догадливый хозяин», — так и читалось в глазах зверя. Собрался за каких-то полчаса, стащил с принесенного подноса бутерброд сыром и потопал вниз. Мастерская Колина была в рабочем состоянии — Думать, что кто-то смог поспать сегодня, попросту глупо. Латы стояли в центре комнаты, полностью собранные и готовые к эксплуатации, как мне хотелось думать. Вот только консилиум, собравшийся вокруг, слегка напрягал. Все стулья были повернуты к латам, конструкторское бюро имени Колина морщило лбы и зевало. «Доброе утро!» — звонко поприветствовал всех я. Инженеры повернулись в полоборота, просто кивая, ни на что более у них энергии не было. Пора браться за дело. Вес доспеха облегчен, стоит дополнительный обогрев, надо только замкнуть вот эти два канала. Колин давал мне последнее наставление. Поставили гидравлические усилители на ноги и руки, обзор в шлеме увеличен, сиферон будет давать показания на голографическую панель, Расстояние, тип объекта, а также будет заносить на карту расположения с учетом последних данных. Но для прямой схватки мы поставили несколько инфракрасных датчиков с каждой стороны. Они будут давать информацию о расстоянии и количестве противников. В угоду вес убраны мечи. Извините, вставили два трехгранных кинжала. Длина 30 сантиметров, колоть и защищаться резать не надо. Если потечет машинное масло, не пугайся, это гидроусилитель полетел, значит. К нам вбежал Ганс, облегченно вздыхая при виде меня. «Господин, за вами прибыли!» «Ты чего такой напряженный?» — удивился я. «Там его светлость грандмастер сказал, что утащит меня с собой, если я вас не найду. Какой-то он сегодня нервный». Я вышел к дому, где меня уже ждал дед. Небо затянуто тучами, погода будто декорацией для сегодняшнего дня. Надеюсь, все будет хорошо. Редко когда хозяин квартала надевал боевые латы. Каждый из таких случаев не остался незамеченным для жителей. Вот и сейчас, несмотря на утро, многие стояли у подъездов, а дети маячили у окон. Кивнул всем собравшимся, хватая деда за плечо, а затем мы исчезли во вспышке магии. Едва успел схватить Али за шкирку. Появились на пятачке в середине деревни. Вокруг стояли разного склада дома, каменные и деревянные, по где-то один, где-то два этажа. Мы стояли прямо на перекрестке. Хватило одного взгляда, чтобы понять, что деревенька необычная. Везде сновали люди в форме, у домов перетянутые маскировочной сеткой ютились танки и бронетранспортеры. А чуть дальше, следуя одному направлению, на дороге расположилась насыпь, на ней стояла парочка пулеметов и одна пушка. «Вот сюда тебе надо будет прыгнуть, если не сможешь открыть портал», — быстро сказал дед. «Запомнил?» «Да». Прекрасно понимая, что он торопится, кивнул я. Следующее перемещение было прямиком в Новгород. Оказавшись у величественного особняка, выполненного в скандинавском стиле, из цельных бревен, мы вызвали небольшой ропот. Вокруг шумели сосны, пахло хвоей. Мы точно в черте города. Ноги скрипели на гравии, а перед нами стояли два десятка бойцов, которые опускали оружие и поправляли разгрузки. Видимо, наше появление здорово смутило их. «Вот ваш транспорт!» — кинув эту фразу, дед исчез. Ко мне тут же направилась здоровенная, буквально бугрящаяся мышцами девушка. Виски выбриты, на голове модная на данный момент стрижка, модная для парней, конечно же. Девушка не претендовала на мисс Мира, ей бы даже не дали мисс этого отряда. Позади я заметил еще парочку гипертрофированных девиц, но на лицо они были симпатичнее. Нос кривой расположился змейкой, чуть приплюснут, уши похожи на два разваренных пельменя. «Все твари врат вместе взятые! Это что за цветочек?» Начала она, осматривая меня, будто породистого скакуна. «Не для тебя растили», — отбрил я, насмешливо смерив ее взглядом из-под открытого шлема. Бойцы позади нее сдержанно хохотнули. «Долго вы еще будете вошкаться?» «А ты ничего такой», — заключила девица. «Я Герда, если что. Ждем еще пятерых, потом будешь тащить». Протянув руку, я удивил боевую машину по имени Герда. Перчатка разошлась на сегменты, буквально раскрываясь цветком, обнажая руку в перчатке. Девушка осторожно пожала ее, стараясь не давить, я это оценил. «А это что за животное?» — кивнула она. «Мой боевой товарищ». Али только смерил ее ленивым и безумно скучающим взглядом. Его зовут Альюм или Али. «Не мышонок, не лягушка, а неведомо зверушка!» — хмыкнула Герда. «Давай представлю тебя команде!» «Незачем, я только перекину вас не больше!» Расположившись чуть в стороне, встал на одно колено, поглаживая Лиза за ухом. По морде питомца было не понять, нравится ему или нет. Может, у него другие точки для поглаживания. Все-таки он с другой планеты. Но я продолжал, это меня успокаивало. Отряд новогородцев смотрел на меня заинтересованно, не стесняясь обсуждать в полголоса. Неудивительно, с такой-то броней и питомцем. Среди 20 человек были 4 девушки, остальные парни. Одеты в латы, комбинированные с военной формой силовых структур. Некоторые полностью закованы, наверняка зависят от силы дара. Соответственно, кто-то может носить на себе 5 десятков килограмм, а кто-то только 10. Оставшаяся пятерка подтянулась буквально через минуту. Было видно, что это более привилегированная группа. Они вышли из домика, что-то весело обсуждая. Все закованы с ног до головы, на руках мечи, шлемы под мышкой. В группе три девушки и два парня, причем из девушек можно составить флаг какой-нибудь страны. Рыжая, блондинка, темненькая. А вот парни достаточно обычные. Один русоволосый, проглядывается порода. Второй же круглый и здоровый, мелкие глазки на заплывшем лице, но сверлят все вокруг, как видеокамеры, холодно и уверенно. Я заволновался. Как тащить группу? Попробовать портальную арку или по два человека? Решил попробовать первый вариант. Пока русоволосый что-то спрашивал у Герды, показывая на меня, я уже собирал силу, собираясь открыть арку. Так что, когда пятерка подошла ко мне, я уже выдохнул, выпуская силу. Глаза прикрыты, сознание максимально разогнано, но, увы, ничего не получается. «Мы готовы!» — спокойно произнес подошедший аристократичный парень. «Когда переместимся?» «Прямо сейчас», — ответил я, сдаваясь. Просто подошел между двух парней, беря их за локти. Прыжок в темноту, хлопок, мы стоим посреди знакомого пятака. Прыжки вытягивают силы, но, думаю, на десяток меня хватит. Снова перемещаюсь назад, группа понятливо разбивается на пары. И чего дед так переживал насчет непокорных новгородцев? На третьем переходе замечаю, что перенесенных парней уже нет. Вокруг какая-то суета, все бегают, не обращая на меня внимания. Переместив очередную пару бойцов, приседаю от взрыва, который сотрясает землю. «Какого беса здесь происходит?» — напрягается Герда. «Олег, найди мне!» Не слушаю, прыгая дальше. Нужно скорее закончить, потом уже узнаю, что за взрывы. Чем больше народа перетягиваю, тем больше мне не нравится сложившаяся ситуация. Напряжение в лагере растет. Вот уже слышно стрекотание пулеметных очередей, отрывистой команды людей. Заканчиваю с переносом, последними забирая парочку людей и вставшего сбоку Али. Зверь при переносе тут же припадает к земле, начиная утробно рычать, будто маленький моторчик. В глазах темнеет от перегрузок, но жесткий экзоскелет доспеха не дает мне упасть. К нам подбегает старый вояка, тут же ориентируя в ситуации. «Разлом активировался! Сейчас мы сдерживаем тварей в поле!» — информирует он. «Новгород, готовьтесь принять оборону! Нужен каждый человек!» Вояка обводит нас взглядом. Рядом собираются все перенесенные мною. «Федор Константинович, по поводу вас нет указаний», — вежливо кивает боец под удивленным взглядом Герды. «Помогу, чем смогу. А что еще мне остается?» Всех новгородцев забирают с корабля на бал. Бойцы ругаются, но натягивают шлемы, бегом следуя за старым воином. Я же направляюсь прямиком в ту сторону, откуда идут звуки боя. За пределами поселения возвышается здоровенный искусственный вал, за которым, судя по всему, и идет бой. Гремят пушки, расположившиеся на вершине вала, пулеметы работают оттуда же. Взбираюсь на вал, стрельбы с той стороны нет, ничем не рискую. Картина, открывшаяся передо мною, поражает. На расстоянии пары километров, прямо в поле перед лесом, зияет огромная дыра, похожая на заброшенный карьер. Пулеметы с трассирующими снарядами намечают еле видимые точки, куда тут же улетает снаряд из пушки. Вспышка. Рядом со мной появляется дед. Доспех помят, шлема нет, на лбу кровоподтек. «Федя, слушай внимательно!» — хватает он меня за грудки. «Отряд ближней обороны застрял перед разломом. Остальные гранды сейчас заняты подавлением атаки этих отродий. Нам надо вытащить ребят с передовой». Успеваю только кивнуть, так неожиданно все происходит. «Я перенесу нас туда. Открою окно. Прикрой нас, как сможешь». Казалось, мне все это снится. Настолько нереальным был переход из спокойствия в настоящий ад. Мы прыгнули, исчезая в вихре магии, а затем очутились в преисподней. Отряд расположился в небольшом овраге перед карьером. Твари были настолько близко, что парочка трупов закатилась в яму. Отбивающиеся в овраге люди не обратили на нас внимания, были связаны боем. Мы оказались в самом центре волны монстров, прущих из провала. Вокруг сплошной поток бегущих тварей, некоторые из них отстают, вставая на задние лапы, вводя носами и кидаясь в нашу сторону. Три человека, мужчины, один из них одетый в балахон, торчащий из-под капюшона бородой, выставил руки, держа полусферу щита. С другой стороны возведена стена из прессованной земли. Третий же на короткое время выглядывал, чтобы кинуть пару сгустков огня, стекающего с его рук. Одежда на мужчине была сожжена до плеч, он был сосредоточен, но в его взгляде сквозило отчаяние. «Центурион!» — закричал огневик. Я было подумал про своего питомца, но не обнаружил его рядом. Мужчина скрылся за завалом, скатываясь по земле к нам. В звуковой какофонии все отчетливо услышали рев командира пришельцев. «Вытаскивай нас, Володя!» Крикнул огневик, возводя руки и пуская волну огня, чем заткнул пару показавшихся из завала тварей. В ушах поселился виск сжигаемых монстров, а дед уже открыл окно портала, куда рыбкой сиганул огневик. Как по заказу, вокруг начался фирменный ад, видимо, огонь поддержки, призванный дать нам время. Я захлопнул шлем, чтобы в глаза не летели комья земли. Маг земли не заставил себя ждать. Воспользовавшись моментом, он прыгнул следом за огневиком. Стена земли тут же разлетелась на части, без поддержки магии. Я отмер, вспоминая причину, по которой тут нахожусь. Появились сразу два монстра, один сверху, а один со стороны, стоявший секунду назад стены. Вытягиваю руки, сминая головы легионера в тисках. Тела тварей безвольно упали, но на их место уже спешили другие. Последний боец в балахоне все еще держал щит, но понемногу отступал к арке телепорта. Появлялись все новые и новые твари, которых встречал уже я один. Головы появляющихся монстров взрывались, как арбузы. Здорово помогал глиф концентрации, иначе я бы уже остался без энергии. Напрягаюсь и ставлю щит, твари натыкаются на невидимую стену, беснуясь за ее пределами. Мужчина в капюшоне оседает на землю, отползая в арку портала. Произошедшее дальше будет преследовать меня в кошмарах. На секунду отвлекаясь от обороны, чтобы проверить, ушел ли последний, я вижу его обезумевший взгляд и потухшую арку телепорта. Пытаясь понять, в чем причина, как в замедленной съемке замечаю падающего на колени деда. Грудь Грандмастера пробита насквозь, из нее хлещет кровь, а над оврагом зависает громадная морда Центуриона. Его хвост живет своей жизнью, на конце кленовидный костяной нарост, с которого стекает алая кровь. Он лезет вперед, но я усиливаю щит, сдерживая его. Взмах хвостом, и мужчина в капюшоне пришпилен к земле. Его вытаскивают наружу, тело улетает за пределы оврага. Я не мог удерживать щит со всех сторон, мало энергии. Понадеялся на огневую поддержку союзников. Сознание прожигает боль потери. Я будто замираю в киселе растянувшегося времени, смотря в горящие глаза монстра. Но одного взгляда на тело деда хватает, чтобы изнутри поднялась волна немыслимого гнева. Всепожирающий огонь дает силы, меня накрывает щит, буквально отрезая от внешнего мира. Центурион беснуется, пытаясь проломить закрывающий меня панцирь. Отстраненно отмечаю, что по стенкам барьера скатываются первые капли дождя. Где-то далеко гремит гром, пробиваясь сквозь сферу защиты. Ярость находит выход. Воздух закручивается в руке, формируя диск молний. Сейчас я знаю, что делать. Конец книги.